Фамилия Вейзенмайера при этом не упоминалась, и о встречах с ним не было ни слова. Был вызван для беседы представитель Розенберга Малетке. Доктор Мачек задал ему вопрос, какой кажется судьба крестьянской партии, если дело дойдет до конфликта между Берлином и Белградом, имея в виду военное столкновение. Определенного ответа Малетке не дал. После этого Мачек впервые с 27-го третьего 41-го лично позвонил в Белград и имел беседу с Душаном Симовичем, сообщив ему о дате своего выезда из Загреба для участия в заседании кабинета. Абдулла. Центр. Эрнеста. Найдите возможность довести до сведения итальянского консула в сплите Мамелли Данные о переговорах Вейзенмайера с мачеком. Сообщите ему, что Вейзенмайер, личный посланник Риббентропа и сотрудник Розенберга доктор Малетки ведут в Загребе работу против усташей, считая тех прямыми ставленниками Муссолини. Центр. Центр. Консул Мамелли сегодня получил от меня информацию о переговорах мачека Вейзенмайера в Загребе. Эрнеста. Рим, МИД, лично министру стручана «Господин министр, по сведениям, полученным от вполне надежных источников в Загребе, там активно работают люди Вейзенмайера, дипломатического советника Риббентропа, причем, видимо, главным направлением их деятельности следует считать обработку лидера крестьянской партии «Мачика», «Имею в виду использование этого политического деятеля в будущем, а отнюдь не патриотов-усташей. Считал бы целесообразным предпринять демарш перед перед Вильгельмштрассе, чтобы раз и навсегда утвердить нашу заинтересованность в будущей судьбе Хорватии, исторически и географически тяготеющей Киталии значительно больше, чем к Германии. Сплит. Третьего, четвертого, сорок первого, девятнадцать, сорок пять, Мамелли. Чиана усмехнулся и с картинно-драматическими актерскими интонациями еще раз прочитал помощнику. «Хорватии, исторически и географически тяготеющей к Италии, быть патриотом хорошо, но зачем же закрывать глаза на факты истории?» Хорваты всегда тяготели к славянскому миру, и не их вина, что им приходилось тяготеть к Австрии. А уж то, что в будущем Хорватия должна принадлежать Италии, в этом заслуга дуче, а никак не географии. Берлин, МИД, господину фон Риббентропу. Мой дорогой господин министр... Поскольку наши отношения сложились таким образом, что мы говорим открыто друг другу обо всем, порой и нелицеприятным, я хотел бы, следуя этой традиции, поделиться кое-какими соображениями, тревожащими меня. В моих силах предпринять такие шаги, которые внесут искомый баланс в отношения между нами. Однако по размышлении здравым Я решил, что будет значительно более разумным, если необходимые действия предпримите вы, ибо ступивший первым найдет место и для второго шага. По моим данным, группа ваших экспертов ведет активную работу в Югославии в свете предстоящих событий. Однако, как нам стало известно, наиболее серьезная работа проводится вашими людьми в Хорватии, которая в результате переговоров Дуче и фюрера должна быть сферой итальянских интересов. К сожалению, о работе ваших советников я узнал не от германского посла в Риме, а от моих информаторов в Загребе. Я убежден, что если вы предложите кому-либо из ваших заместителей Объяснить экспертам, работающим в Загребе, все то, что обязано произойти в Хорватии в ближайшем будущем, то их работа с мачеком принесла бы еще больше пользы, ибо она учитывала бы интересы не только Германии, но и Италии.